Солдаты садят в толпу без всякой нужды. Ради забавы, Горько вздохнул Юлия. Говорят, что разгоняют лишь тех, кто ходит на демонстрацию в поддержку учредительного собрания. Но страдает и случайный прохожий, как этот бедный старик. Неожиданно забежал к Бунину Чириков. Теребя короткую бородку, он с порога нервно затараторил: Я потрясен. Я уничтожен. Ничего не могу понять. Возвращался сегодня с Николаевского вокзала, ездил Арцебашеву провожать. Он в Балагой отправился. И вот еду через Каланчевку, и вдруг... Стреляли. Именно. Солдаты полили в демонстрантов. Люди шли мирно, и вот вам. Он застонал, схватился руками за голову. Зазвонил телефон. Бунин услыхал голос Телешова. Слава Богу, у нас на Покровке пока тих. Сидим дома, на улицу не выходим. Мы тоже. Отстояв в церкви обедню, к Бунину пришли супруги Зайцевы. Истово перекрестившись в передней Борис Константинович только после этого со всеми поздоровался. Обнимая Бунина, глухо произнес. Что, брат? Времена последние наступают. Сели обедать. Прибежал Юлий. Возбужденно проговорил, что же это такое? Большевики войну с собственным народом ведут. Такой жестокости еще не знала мировая цивилизация. унин огорченно сказал, сегодняшний день меня потряс. На моих глазах убили немолодого, заслуженного офицера. Теперь в безоружных людей стреляют. Ощущение такое, что какие-то политические преступники стравливают русских людей. Какие-то преступники. Мы отлично знаем, — ставила слово супруга Зайцева Вера Николаевна. Что же последует дальше, — задумчиво произнес Бунин. Боюсь, что ничего хорошего мы уже не дождемся. Москва была поражена случившимся. газета «Наше время» сообщала, на Страстной площади расстрелян несший знамя молодой человек и несколько манифестантов. Здесь же гражданин Барухин ранен в грудь на вылет. На театральной площади у театра «Модерн» залпом из винтовок обстрелена манифестация печатников, направлявшаяся к памятнику первопечатнику Ивану Федору. Несколько человек манифестантов убито и ранено. На Неглинном проезде обстреляна манифестация торгово-промышленных служащих. Несколько человек ранено, несколько убито. В числе раненых оказалась девушка-знаменосец, нёсшая плакат «Да здравствует Демократическая Республика». На Каланчевской площади и других местах манифестации расстреливались с красногвардейцами разъезжавшими на грузовых автомобилях. За Москворечья расстреливались манифестации так же, как и в других местах. Усиленная стрельба была на Сухаревской площади, Сретенке, на Елоховской площади и Немецкой улице. Бурлили страсти в Моссовете. Мнение фракции меньшевиков, гневно потрясая кулаками, изложил делегат Кипень. Демонстрация 5 января подверглась самому дикому расстрелу, хотя жертвами падали не какие-нибудь буржуи, а рабочие – представители подлинной демократии и социалистов. Это показывает, что партия власти, большевики, боялась участия в демонстрациях именно рабочих. Большевики знают, что в рабочих массах происходит перелом настроения, и потому, чтобы предупредить выход рабочих на улицу, Были пущены все средства. Заводские комитеты ряда предприятий угрожали увольнением всех, кто пойдет на демонстрацию. Красногвардейцы на некоторых фабриках силой не выпускали рабочих на демонстрацию, отбирая знамена. В ряде случаев манифестантов стреляли без предупреждения, в упор, хотя последние были безоружны. Манифестанты шли с лозунгом «Да здравствует учредительное собрание!». Намыленный шнурок. Глава первая. В пятницу, 5 января 1918 года, в Петрограде денек выдался так себе. Серенький, тихонький, ни солнца, ни света. Тяжелое свинцовое небо совсем прижалось к земле. Настроение у обывателей сонное и тоже тяжелое, словно подавленное нелегкими предчувствиями. В десять утра большинство фракций, представленных в учредительном собрании, собрались в какой-то продымленной чайной. Теснота невообразима. Начали перекличку. Кто-то пытался шутить, но кислое настроение не проходит. Важный господин генеральского вида в хорошем драповом пальто с бобровым воротником напоминает. Господа, не забудьте взять розетки. Укрепляет в петлице розетки, сшитые из розового шелка. Секретарь раздает пропуска. Депутаты внимательно рассматривают билеты кроваво-красного цвета. Внизу подпись. Комиссар над комиссией по выборам в учредительные собрания М. Урицкий. Моисею Соломоновичу Урицкому, мещанину города Черкас, комиссионеру по продаже леса, Охранное отделение Москвы дало в свое время нелестную характеристику. Не производит впечатления серьезного человека. Иначе думали вожди Октября – Ленин, Троцкий и Зиновьев. Они поставили Урицкого на весьма серьезный пост начальником Петроградской ВЧК. Теперь комиссионер по продаже теса и бревен бесконтрольно распоряжался свободой и жизнью нескольких миллионов людей, отнесенных к Северной коммуне.